Глава 16. Правда, далеко уйти они не успели. Тропинка вильнула вправо, потом влево, и внезапно Петя и Волк вышли на твердую землю. Перед ними расстилалась небольшая равнина. Наверное, когда-то это было поселение или даже небольшой город. Лет триста назад, а то и больше, громадные блоки с зарошевым хом, а когда-то золотистого камня, покрывали землю. А высокая крепостная стена, почти полностью разрушенная, огибала развалины большим полукругом. Еще видны были контуры когда-то величественных зданий, башенки, остатки стен, какие-то скульптуры. «Нет, это точно не деревня, это город, какой-то старый, забытый теперь город». «И что теперь?» — спросил Петя у волка. Спросил громко. После победы над младшей дочерью неведомой ночницы он чувствовал себя настоящим героем. «Тихо!» — прошептал волк. «Она здесь». Мальчик стремительно оглянулся, но кругом по-прежнему было пустынно и спокойно. «Она рядом!» Я ее чувствую. Почти беззвучно проговорил волк. Она идет по нашим следам. И что теперь делать? задал вопрос Петя. Может, просто убежать? Мелькнула откровенно глупая мысль. Но волк ответил неожиданно спокойно. А ничего не делать. Она скоро выйдет и все узнаем. Ночь окончательно вступила в свои права. И руины стали похожи на груду камней. Только табличка висящая у входа на ржавом гвозде, гласила, что это место — заповедник, охраняемый по приказу Его Величества Короля и Ордена Зеленого Дракона. Судя по тому, что здесь творится, указы этих неведомых Петя Господ не слишком придерживались. Все дышало тишиной и запустением. Петя и Волк прошли по каменной дороге вглубь города. Мимо статуй рогатых существ, вероятно, богов. Шаги глушила палая листва, рыжим ковром устилающая землю вокруг. В трещинах между плитами рос лишайник, остатки стен казались мохнатыми, отоплетающих их стеблей. Пройдет еще немного времени, и на этом месте вырастет лес. Он уже сейчас подошел к старому городу почти вплотную. Люди покинули это место и забыли о нем. Почему? Петя шагал осторожно и тихо. Место располагало. Да и эйфория от удачной демонстрации своих неглубоких знаний по русскому языку стала постепенно проходить. В таком месте, кроме ночниц, могли бродить привидения, и дикие звери тоже, и неизвестно, какие звери. Как будто в ответ на эти мысли в тишине города раздался какой-то звук. Шаги. И тень мелькнула между камней. Спутники замерли, пристально вглядываясь во тьму. Животное, наверное. Ночное животное ищет пищу между камней. Это не может быть привидение. У привидений нет тени. Их здесь нет. И все-таки Петя снова сделал несколько шагов. Пусть призраков здесь нет, но в этом странном городе глупо шагать громко. И правильно. Не успел мальчик сделать и нескольких шагов, со стены упал камень. Маленький камешек, но попади он по голове, Петя бы составил компанию вон той, лежащей на боку статуе. В темноте явно кто-то был. А вот ветка зацепилась за чью-то одежду. А вот что-то с чуть слышным треском сломалось под ногой. Кто-то крался в темноте по мертвому городу. Хотя почему кто-то? Все понятно. Оставалось только надеяться, что средняя дочь не любит тушить гостей со сметаной. Петя прижался спиной к стене и попытался не дышать. Тень приближалась. Он уже мог различить очертания фигуры человека. В тот момент когда человек поравнялся с мальчиком, из-за туч выглянула луна, осветив камни, стену и Петю. И того, кто аккуратно подкрадывался, придерживая рукой сарафан. «Добро пожаловать, гости дорогие!» приторно промурлыкала девушка. Она как две капли воды походила на сестру, те же блестящие в лунном свете светлые волосы, Тут же сарафан и даже венок на голове. Правда, вместо внушительных клыков у девушки присутствовали не менее внушительные и устрашающие когти. За когтями явно ухаживали, полировали и точили. По крайней мере, когда она небрежно взмахнула тонкой рукой и когти задели каменную стену, послышался скрежет, полетели искры, и на стене остались пять глубоких борозд. «Что же то вы так позеленели, ненаглядные мои? Ольхворь желудочная приключилась. Ай, нехорошо. Сестрицы моей, вижу, уже познакомились. Правила знаете? Три загадки мне отгадаете, отпущу с миром. Нет? А Что ж, съедите, неожиданно для самого себя уточнил Петя. Могу и съесть, коли просишь». Девушка задумчиво побарабанила когтями по стене. А волка — наворотник. Волк громко сглотнул. Зимой пригодится. Я так-то, между прочим, мясо не сильно уважаю. Это сестрицы мои, да матушка любят полакомиться. А я лучше из тебя, мальчик, колбасок наделаю, али ветчины. Люблю, знаете, долгими зимними вечерами бутербродом с колбаской закусить. Как звать себя, добрый молодец? п пип пи петя Мальчик красочно представил себе процесс изготовления колбасы из него. И это зрелище ему не понравилось. Очень не понравилось. О, колбаса петькинская звучит. Точно так и сделаем. Чеснок у меня есть, соль, перец черный молотый где-то был. Точно помню. Масло растительное лавровый лист соль М, в принципе все ингредиенты отыщутся решено будет из тебя петр отличная колбаска па ба па подождите прозаикался волк а как же загадки а нужно удивилась дочь ночницы мы же вроде бы уже обо всем договорились какие же вы формалисты Нет бы сразу честной девицы на колбасу отдаться. Так нет. Ха. Загадки им еще загадывать. А смысл? Все равно же не отгадаете. Чего время терять? «Отгадаем», — заявил волк. «Петя у нас отличник, умный и сообразительный». «Не преувеличивай», — засмущался мальчик. «Ну, будь по-вашему, слушайте загадку. Лук и стрелы стоят один золотник». «Десять сребреников. Лук стоит на один золотник дороже, чем стрелы. Сколько стоят лук и стрелы по отдельности?» «Это не загадка», — возмутился волк. «Это задача из учебника математики». «И что?» — равнодушно процедила девушка и достала пилочку для ногтей. «Действительно. И что теперь?» «Подобную задачу Петя видел в учебнике. И не просто видел, а вполне себе решал» но не решил почему а потому что как раз в это время появились волк и кот и вместо задачи петя отправился а, -а, -а к бабе еге потом ему тем более было не до задач вот говорили же что уроки надо делать вовремя петя отвлек мальчика от самбичевания волк соберись петя собрался Задача была простая, совсем простая. Только вот в последнее время Петя занимался приключениями, а не математикой. Но когда вопрос идет о жизни и смерти, не очень-то важно, простая задача или сложная. Нужно ее решить, и все. Мальчик взял палочку и принялся писать на земле, бормоча себе под нос. Что у нас тут? Если бы стрелы действительно стоили 10 сребреников, то лук, который дороже его на один золотник, стоил бы один золотник плюс 10 серебряников. Отфуташ, что за название дурацкие? Нет, не получается. Тогда по-другому. Допустим, цена стрел x, лук стоит на один золотник дороже, x плюс 1. Записали? А, дальше. Получается такое уравнение. x плюс, x плюс 1, плюс. 1,1, потому что вместе лук со стрелами стоит 1,1 золотника. На земле Петя записал. 2х плюс 1 равно 1,1. 2х равно 1,1 минус 1. ,1, -1. 2х равно 0,1. Х равен 0 ,1 -1. 0,5. Значит, стрелы стоят 5 серебренников а лук — 1,5 золотника. Дороговатый лук получается, — думал мальчик. Вот ответ, — крикнул Петя и ткнул палочки в решение. Хм, решил, значит. Девушка разочарованно прищелкнула языком. — Петя, а ты чем любишь завтракать? «Яичницей», — честно ответил мальчик. Правда, решил не добавлять, что с сосисками, и не вызывать у плотоядной девицы ненужные ассоциации. Везет же некоторым», — протянула девица. «Просто идешь, просто завтракаешь. А кому-то приходится свой потенциальный завтрак еще и уговаривать. Хм, обидно». «Ладно, а вот тебе вторая задача». Мельник пошел на мельницу и увидел в каждом углу по три кошки. Сколько ног на мельнице? У кошек нет ног. Снова влез волк. У них лапы. Некорректно составленный вопрос. Девушка наклонилась к волку близко-близко. Глаза блеснули алым. Да, согласилась она. Лапы, а еще хвост. Волк попятился, поджав означенный орган. Дочка ночницы продолжала нависать над ним, неподвижное, как изваяние. Даже пар от ее дыхания не был заметен. Только луна бликовала на огромных, ставших вдруг в пол лица глазах. Ну, рявкнула она Петя, не оборачиваясь. Мельница — это дом, а у дома четыре угла. В каждом углу по три кошки, у каждой кошки четыре лапы. 3 умножить на 4 умножить на 4. Нет, стоп, тут какой-то подвох. Были бы лапы. Она так и спросила бы, а тут сколько ног? Значит, что-то еще. А повторите, пожалуйста, условия задачи, максимально вежливо попросил мальчик. Девушка повторила. Точно. Мельник. Это значит плюс две ноги. 3 умножить на 4. «Умножить на 4 плюс 2 равно 50. 50 ног!» — выпалил Петя. Дочка ночницы перевела сонные, подернутые мутной пеленой глаза на него. «Верно. Что же, последняя задача и моя последняя попытка сделать запасы на зиму. Слушай, Петя, задачу про своего лучшего друга». Да на волка глазами не касси, не про него речь. Утка получила 9 золотников, паук — 36 золотников, пчела — 27 золотников. Основываясь на этой информации, сколько денег дадут твоему обожаемому коту-баюну? Лично Петя не дал бы и копейки. Но тут явно имелся в виду не характер, а что-то другое. Что? Утка — 9. За что? 9 лап. «Бред. Девять перьев? А паук тогда за что тридцать шесть?» «У него перьев нету. А что есть у паука? Паутина? А у пчелы?» «У пчелы есть жало. Но тут явно ни при чем. Петя вспомнился кот Баюн. Наглый, ленивый и важный. Он представил утку, паука и пчелу. Ничего общего. Девять, тридцать шесть и двадцать семь. Получается, что у паука больше всего. Чего? Петя представил паука и вдруг понял — его просто осенило. Мальчик даже засмеялся, чем вызвал у волка нешуточную панику. А вдруг Петя сошел с ума от напряжения. Ему дадут восемнадцать золотников, по четыре с половиной золотника за лапу. Дочь ночницы зашипела. — Петя, — с чувством произнес волк, — какое счастье, что ты не прогуливал математику!